анализ и регистрация сна. Теперь вы понимаете, что может влиять на сон. Но прежде, чем предпринимать попытки его улучшить, стоит понаблюдать, как вы засыпаете и спите. У всех бывают более или менее благоприятные периоды. Иногда заснуть крайне трудно, а порой вы быстро проваливаетесь в сон на всю ночь. Очень важно понять, сколько времени вы спите или не спите, все ли ночи проходят одинаково, сколько ночей в неделю или месяц вы спите плохо. Повторяются ли эти тяжелые моменты с какой-то периодичностью, имеется ли фактор, который ухудшает ваше состояние ночью и может дать представление о причине усталости. Понятно, что оценка сна, как и оценка боли, субъективна. Можно определить интенсивность боли по шкале от 1 до 10. Но невозможно быть уверенным, что два человека, оценившие уровень боли одинаково, на самом деле испытывают одинаковую боль. То же самое происходит со сном. Есть люди, которые плохо спят, но легко это переносят и поэтому не считают недосыпание проблемой. Другие же, несмотря на 8 часов сна, ощущают усталость и желание поспать еще. Существуют различные тесты, позволяющие оценить качество сна, например, индекс тяжести бессонницы. Этот тест особенно полезно проходить до начала лечения, чтобы можно было повторить позже и сравнить результаты для понимания, насколько улучшился сон. Оцените свой сон, Пришло время оценить ваш сон, ваш уникальный, индивидуальный случай. Чтобы понять, что именно мешает полноценному отдыху, очень важно постепенно узнавать и анализировать собственное поведение как в ночное время, так и днем. Начнем с интуитивного восприятия качества сна. Первое. Если попросить вас оценить качество сна по шкале от 0 до 10, где 0 – невыносимо ужасный сон, а 10 – отличный, какую оценку вы поставите? И почему именно такую? Второе. После этого оцените каждую характеристику, определяющую качество сна, присваивая ей значение 0, 1 или 2, где 0 означает «никогда» или «редко», 1. Иногда, а 2. Всегда или почти всегда. Удовлетворенность. Вы удовлетворены своим сном? Бодрость. Вам удается сохранять концентрацию в течение дня? Эффективность. Вечером или после ночного пробуждения вы можете заснуть менее чем за 30 минут. Длительность. Вы спите от 7 до 8 часов за ночь? Регулярность. Вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время. Допустимое отклонение в пределах часа. После того, как вы выполнили оба задания, посчитайте средний результат для всех пунктов второго задания. Этот тест пригодится для того, чтобы оценивать изменения. Рекомендуется проходить его раз в месяц, чтобы отслеживать, как улучшается сон. Если выполнить второе задание было затруднительно, будет полезно в течение нескольких недель вести дневник сна, чтобы собрать всю информацию о нем. Как регистрировать сон? С помощью дневника, занимаясь улучшением сна, очень важно вести дневник. Он позволяет отследить динамику ваших сна и отдыха и оценить их относительно объективно. Существует так называемая парадоксальная бессонница. При проведении обследований специалистам не удается выявить какую-либо дневную или ночную проблему. Результаты полисомнографии указывают на сон в пределах нормы. При этом, хотя люди с таким нарушением спят 7-8 часов подряд, у них остается ощущение бессонной ночи, будто они вовсе не отдыхали. Человек склонен запоминать плохие ночи и экстраполировать их на более длительные промежутки времени. Если не вести дневник, а просто попытаться вспомнить, как спалось в последние две недели, можно ответить ужасно, даже если плохих ночей было всего три, а остальные одиннадцать принесли ощущение отдыха. Учет числа хороших и плохих ночей, времени до засыпания, количество пробуждений за ночь позволяет оценивать сон более объективно. Кроме того, дневник сна – это инструмент, который помогает поставить конкретные цели, а затем оценивать прогресс. Многие пациенты обращаются с таким запросом. «Мне хотелось бы улучшить сон». Когда мы спрашиваем – В чем должно выражаться это улучшение, они не могут ответить. Для одних улучшение заключается в том, чтобы реже просыпаться посреди ночи, для других – быстрее засыпать вечером. Улучшение может заключаться и в том, чтобы повысить качество сна или просто чувствовать себя лучше в течение дня, быть более энергичным и отдохнувшим. Без дневника сна? Определить цели трудно. Наконец, дневник полезен для оценки изменений и улучшений. По мере прохождения программы он поможет наблюдать за улучшением сна и понимать, достигаете ли вы поставленных целей. Далее я познакомлю вас с простым и кратким примером дневника сна. Рекомендую держать его возле кровати и посвящать его заполнению 5 минут с утра, сразу после пробуждения. Если отложить это на потом, можно забыть, а заполнить достаточно достоверно сразу за несколько ночей может быть сложно. Тем не менее, не стоит зацикливаться на слишком подробном ведении дневника или постоянно смотреть на часы, проверяя, во сколько точно вы легли или проснулись ночью. Стоит помнить, что дневник – полезная вещь, но лишь средство, а не цель. В конце недели полезно вывести средние значения для каждого параметра, чтобы получить более общее понимание того, как выглядит ваш сон и как идет его улучшение. Если вести дневник затруднительно или кажется слишком сложным, можно прибегнуть к использованию трекера «Сна в умных часах». Не все они одинаково надежны, но дают достаточно полезную информацию. По крайней мере, на начальном этапе программы они пригодятся. Оценка своего состояния днем. Итак, оценив, как прошла ночь и каким был ваш сон, нужно проанализировать, как вы чувствуете себя днем. Плохой сон оказывает многочисленные и разнообразные эффекты на дневную активность. Они могут быть психологическими, эмоциональными, физическими или связанными с социализацией и отношениями. Известно, что недостаток сна негативно влияет на повседневную деятельность, но есть и обратная зависимость – низкое качество жизни способствует нарушениям сна. Как оценить качество сна? Понятно, что важно не только спать определенное количество часов, но и спать достаточно хорошо. Очень важный аспект — обращать внимание на собственные ощущения, позволяющие это оценить. Первое. Оценивая качество каждого обычного дня по шкале от 0 до 10, где 0 — очень низкое качество жизни, а 10 — очень высокая, какую оценку вы дали бы каждому дню прошедшего месяца и почему. Второе. Теперь индивидуально оцените каждую характеристику, определяющую качество жизни, далее они разделены на группы. И присвойте им значение 0, 1 или 2, где 0 означает «нет», «один» — «иногда» или «затрудняюсь» ответить, а 2 — «да». Физическое самочувствие. У вас бывают проблемы с физическим здоровьем. У вас есть хронические заболевания. Эмоциональное благополучие. Вы часто не можете справиться со своими эмоциями. У вас имеются психологические проблемы. Вы периодически испытываете выраженную тревогу или грусть. Отношения с другими. У вас есть проблемы в отношениях с близкими. Вы испытываете равнодушие к другим людям. Социальная активность. Вы не выделяете время на хобби или общение с другими людьми. Вас не радует время, проведенное с семьей и друзьями. Самореализация. Вы не удовлетворены собственной жизнью. Ваш доход недостаточен для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Вам кажется, что вы недостаточно выкладываетесь или не добиваетесь желаемого. Ваша жизнь не соответствует той, о которой мечтали. Как плохой сон может влиять на качество жизни? Психологический уровень. Сложности с концентрацией – Дефицит внимания, нарушение памяти, сложности с определением приоритетов на работе или в учебе, прокрастинация и так далее. Эмоциональный уровень Раздражительность, перепады настроения, апатия, негативные мысли, прокручивание мыслей в голове, перескакивание с мысли на мысль, ощущение перегруженности проблемами, повышенная чувствительность социальный уровень и отношения. Ссоры с партнером, детьми, родителями, коллегами, изоляция от людей, снижение терпимости, поучительный тон. Физический уровень- первые симптомы. Ощущение усталости, утомление, нехватки энергии: мышечная или головная боль, мигрень, простуды и так далее. Уровень здоровья, долгосрочные эффекты, появление избыточного веса или ожирения, заболевания сердечно-сосудистой системы, тревожность, депрессия, когнитивные нарушения, деменция и так далее. Стоит задуматься и о том, сколько времени в течение дня вы беспокоитесь о своем сне и как именно описываете проблемы со сном. Например, вам трудно заснуть вечером, но после этого вы хорошо спите до утра. Или, наоборот, вы мгновенно засыпаете, но потом просыпаетесь среди ночи. Бывает, что нарушения сна возникают периодически и чередуются, иногда трудно засыпать, а иногда поддерживать сон. Возможно, вы отмечаете все проблемы сразу. Наконец... Вполне возможно, что проблема не в засыпании или поддержании сна, а в ощущении, что за ночь вы не восстанавливаетесь, потому что постоянно видите сны или у вас происходит микропробуждение. Постановка целей. Теперь, когда вы лучше понимаете, что представляют собой ваш сон и отдых, пришло время поставить цель. Что именно вы хотите улучшить? Вот список самых популярных желаний. Сократить время засыпания, чтобы оно не превышало 20 минут. Уменьшить число ночных пробуждений до 1-2. Избавиться от ночных пробуждений. Сократить время бодрствования в кровати ночью, чтобы оно составляло менее 20 минут. Просыпаться не раньше желаемого времени или не намного раньше. Просыпаться с ощущением, что вы хорошо отдохнули, то есть улучшить качество сна на 1-2 балла. Реже принимать снотворное, реже на сколько дней в неделю или месяц. При постановке целей необходимо, чтобы они следовали принципу SMART. S. Спасифик, то есть специфичные, конкретные. Нужно четко определить, чего вы хотите достичь. Улучшить сон – это не конкретная цель. Важно избегать нечетких определений. Укажите, что именно вы хотите уменьшить или увеличить, и, главное, насколько. M – measurable, то есть измеримые, подающиеся оценки. То, чего вы хотите достичь, должно измеряться или подсчитываться, чтобы вы понимали, насколько близки к цели. Хорошая практика – ставить небольшие цели, более легкие в достижении, и тогда успешные результаты будут мотивировать вас на дальнейшую работу. А achievable, то есть достижимые, реальные. Цель должна быть реалистичной, возможной, особенно поначалу. Со временем, когда вы достигнете первых целей, можно будет перейти к более амбициозным. R – relevant, то есть релевантные, значимые. Надо понимать, для чего вам нужно достигнуть этой цели, почему это важно. Усилия должны быть оправданными. Именно этот параметр цели поможет стремиться к ней и не остановиться на полпути. Улучшение здоровья, самочувствия, спортивных результатов – отношений с близкими, снижение тревожности, контроль над собственной жизнью. Подумайте, какова высшая цель, ради которой вам так важно улучшить сон. Ти – таймбаунд, то есть ограниченные во времени. Обязательно нужно поставить срок, которому предполагается достичь цели. Можно начать с еженедельных и относительно простых целей, а затем постепенно повышать цели и расширять сроки. О поставленной цели нельзя забывать. Напишите ее на листе бумаги и повесьте на холодильник, поделитесь ей с семьей или друзьями. Это поможет не забросить усилия и продолжать идти к желаемому результату. На этом этапе также нужно задать себе определенные вопросы, ответы на которые помогут сохранять мотивацию. Порой мы сами становимся своими худшими врагами в достижении целей, потому что недостаточно мотивированы, не хотим прилагать усилия или просто не верим, что у нас получится. Бывает также, что мы не осознаем масштабов проблемы или не понимаем, с чего начинать ее решение. Итак, стоит спросить себя, почему я не добился этого раньше? из-за чего прежние попытки лучше спать не удались. Какими инструментами, средствами и поддержкой я располагаю теперь? Какие мысли ограничивают мои возможности? Почему на этот раз все должно получиться? Подумайте о том, какими доводами и мотивирующими факторами вы теперь руководствуетесь и регулярно напоминаете себе о них. Важность постановки чётких целей можно увидеть на примере Кристины, женщины 45 лет. Она замужем, воспитывает двоих детей и работает учительницей. Кристина обратилась за помощью, потому что уже несколько лет ощущала, что спит недостаточно. Она рассказала, что просыпается ночью и с большим трудом засыпает повторно. Больше всего ее беспокоило, что по утрам она вставала уставшей и не чувствовала достаточной бодрости или концентрации на работе. К вечеру усталость становилась ярко выраженной, но после того, как она укладывала собственных детей спать, наступало время проверки домашних заданий, и она часто засыпала за этим занятием. Кристина две недели регистрировала сон в дневнике. При его изучении стало видно, что она ложится после 11 вечера и встаёт в полседьмого утра. При этом четыре раза в неделю она просыпалась ночью и могла целый час ворочаться, пытаясь снова заснуть. В другие ночи она просыпалась по несколько раз, но засыпала мгновенно. Иногда она принимала снотворное прямо посреди ночи, после долгих попыток заснуть и на следующий день ощущала состояние, похожее на похмелье, и совсем не была отдохнувшей. В выходные Кристина ложилась в обычное время, но вставала в половине девятого, иногда также просыпаясь по ночам. Итак, очевидно, что Кристина спала от шести с половиной до семи часов, однако почти каждую ночь, особенно во время рабочей недели, многократно просыпалась, и все это оставляло ощущение недостаточного отдыха. Целью, которую поставила Кристина, было не увеличить число часов сна, а уменьшить время, проводимое без сна посреди ночи, и за счет этого добиться более эффективного восстановления и чувствовать себя отдохнувшей. Это позволило бы улучшить качество сна и физическое здоровье на 2 балла, а также отказаться от ночного приема препаратов. Она решила добиться этой цели за три недели. Кристина изменила свои рабочие привычки, перенесла проверку домашних заданий и подготовку к урокам на другое время и договорилась о поддержке с семьей. Кроме того, она работала с мыслями, мешающими добиться цели, такими, как в моем возрасте просыпаться ночью, нормально или я не выдержу три ночи, если не буду принимать снотворное. Более четкое понимание того, что такое сон и какой сон является нормой, также помогло ей изменить отношение к ситуации.